Папа. Второй звонок. Вскоре на связь с Виктором вышел старый знакомый. По настоянию графьев, увы, ныне уже покойных, Виктор установил на свой офисный телефон громоздкое приспособление. Оно состояло из экрана и пульта управления с красной кнопкой и рычажком. Когда раздавался зумер, нужно было нажать на красную кнопку, через секунду на экране высвечивался номер, с которого звонили, но это был не простой определитель номера, а нечто усовершенствованное. Высвечивались номера не только городских, но и любых мобильных телефонов, даже если звонили из-за границы. Рычажок имел три позиции. Нулевая, нейтральная, в позиции 1. Рычажок включал запись беседы, при этом начинал подмигивать зеленый индикатор, а позиция 2 позволяла определить, записывался ли разговор на другом конце или где-то по дороге. Если записывался, экран из белого становился синим. Телефон зазвонил. И одновременно произошло несколько событий, никогда ранее не наблюдавшихся. Номер звонившего не высветился вовсе. На экране загорелись семь звездочек. Экран из белого стал не синим, а ярко-зеленым. Когда же Виктор, ошарашенный увиденным, включил запись беседы, индикатор вместо зеленого подмигивания продемонстрировал устойчивое красное свечение. — Виктор Павлович, — прозвучал в трубке смутно знакомый голос, — это вы? — Можно вас попросить прийти к нормальному аппарату? Очень сильные помехи, невозможно говорить. Я сейчас перезвоню. Полковник Василий Накентьевич Корецкий был изысканно вежлив он напомнил виктору про старое доброе академическое время посетовал что нет времени встретиться и просто так поговорить упомянул про героические дни обороны белого дома отзорвавшихся путчистов спросил нет ли каких известий от терри Макфадена. — заехали бы как нибудь виктор павлович наконец пригласил он посидим поболтаем а куда к вам заехать Спросил Виктор. Душ. Да Можно было почувствовать, что полковник на том конце провода улыбается. У нас адрес известный. Москва, Кремль, не заблудитесь. Поговорим про общих знакомых. Как там Платон Михайлович, Лари Георгиевич, этот м -м, Марк Марк Цейтлин, кажется. Ну так как? «Насчет сегодня, боюсь, что трудно будет». Виктор начал тянуть время, не понимая, как реагировать на приглашение. «У меня тут деловые переговоры. Да бросьте вы!» В голосе Корецкого прорезался металл. «Какие у вас дела? Какие переговоры?» «С кем вы там еще можете переговариваться?» «Давайте, давайте, собирайтесь. Я машину высылаю». «У меня своя машина». — брякнул Виктор. Ха — Ха-ха! У полковника явно улучшилось настроение. — Своя, не своя, у нас тут, понимаете ли, бюрократия. Пока я вам пропуск на машину буду выписывать, рабочий день кончится. Так что уж давайте лучше на моей. — Ладно, — сдался сосой, прикидывая, сколько времени ему надо, чтобы доложиться Мусе или Ларе, «Минут за двадцать успеете доехать?» «Набежайте, Виктор Павлович!» — серьезно сказал Корецкий. «За окно посмотрите». «Видите черную «Волгу» у подворотни?» «Это за вами». «С вещами, что ли?» — попробовал пошутить Виктор, выглянув в окно. Полковник помолчал секунду и бросил трубку. Виктор набрал внутренний телефон Мусы, номер не отвечал. Муса был на переговорах с массажисткой. — Пола, — приказал Виктор, — срочно найди мне Ларри. — Где хочешь. Или Платона. Скажи Марии, пусть быстро ищет, у меня пять минут максимум. Пола, воспитанная на... Необременительной торговли кроссовками встрепенулась, почувствовала неладно и набросилась на телефон. Первым обнаружился Ларри. — Что там у тебя? — резко спросил Ларри. — Ну, говори быстро. Виктор рассказал про звонок и про ждущую у въезда во двор машину. Ларри долго молчал. — Я что-то не понимаю, — сказал он наконец. Почему ты должен куда-то ехать? Ты никому ничего не должен? Так не делается. Хотят вызвать? Пусть пришлют официальный документ. Пошли-то его, знаешь, куда? Согласен со мной? У Виктора отлегло от сердца. Наконец-то он услышал серьезный совет серьезного человека. Каким же он был идиотом, что с самого начала пошел к мусе, увидев в нем единственную защиту от Марка. «А ты думаешь, это правильно?» — осторожно спросил он. «Он же приглашает неофициально. Может, лучше съездить, разобраться, в чем дело?» «Интересно все-таки, сколько нужно времени, чтобы по-настоящему узнать человека?» «Может, и лучше», — медленно сказал Ларри. — Ну, съездишь, разберешься, в чем дело. Потом обсудим. Пока. Черная машина влетела в Кремль, мимо застывших в приветствии часовых. Водитель провел Виктора через пост и доставил к кабинету полковника Корецкого. — Садитесь, коллега. — Не слишком любезно, — сказал полковник, кивая в сторону кресла. — Поговорим. «Здравствуйте, Василий Накентьевич, произнес Виктор, устраиваясь в кресле. Полковник спохватился и протянул Виктору руку через стол. «У меня только один вопрос», — заявил он Сысоевым. «Очень простой». «Мне известно, что вы в нарушении таможенного законодательства ввозили на территорию Российской Федерации автомобили иностранного производства без уплаты таможенных пошлин. Это так?» «Нет, это не так. Мы не ввезли ни одного автомобиля. За последние месяцы мы приобретали машины только на внутреннем рынке». Полковник кивнул головой, раскрыл лежащую перед ним пухлую папку и углубился в чтение. — А вас не заинтересовало, почему вы их так дешево покупаете? — спросил он, наконец. — Если посчитать таможню, получится чуть ли не в два раза дороже. Виктор дернул плечом. «Нам за столько продавали. Что мы должны были делать? Просить, чтобы нам продали подороже?» «Ну вот именно. Это почему же?» «А потому», — принялся наставительно объяснять Корецкий, «что вы фактически оказались соучастником преступной сделки по ввозу и реализации товаров без оплаты, установленных государством налогов. Поэтому...» Товары подлежат изъятию и обращению в доход государства, а на вас будет наложен штраф в размере их стоимости. И еще. Поскольку сделка совершалась в особо крупных размерах, то это повлечет за собой также уголовную ответственность. Теперь понятно? «Был президентский указ», — напомнил ему Виктор, — «Могу представить ксерокопию. Ха, не надо!» — отмахнулся полковник. «Не надо шуточки шутить. Льготы были даны общественной организации, а не вам. Это они должны были деньги зарабатывать для решения уставных задач. Так они и зарабатывали». Согласился Виктор, в душе опомянув добрым словом Беленького и графьев, заставивших его гнать все деньги на счет ассоциаций. Мы всю выручку переводили им, себе только 3% оставляли, накладные расходы. Это очень легко проверяется, могу показать все документы. Судя по безразличию, с которым Корецкий выслушал ответ, он не явился для него неожиданностью. «А вот про эту бумажку вы ничего не хотите сказать?» — спросил он, перебрасывая Виктору вынутый из папки листок. Виктор взглянул и почувствовал, что сердце ухнуло куда-то в пятки. Руки покрылись противным холодным потом, под ложечкой засосало, на листке его собственным почерком было написано «Дорогой Паша». — Сообщаю тебе реквизиты, по которым надо отправить согласованную сумму. Туда же должна поступать стоимость машин и наша часть маржи. — Привет ребятам. Ниже приводились реквизиты одного из счетов Ронни Штойера. — Так, — удовлетворенно произнес полковник, заметив реакцию Виктора. — Значит, говорите, всю выручку платили ассоциации, ну-ну. А теперь что скажете? Кто же кому все-таки платил? Виктор отвел взгляд от Корецкого и уставился в окно. Полковник выждал паузу. — Ладно, пойдем дальше. — Эта бумажка вам знакома? — Эта бумажка тоже была знакома. Дней десять назад Виктор вместе с Беленьким подводил промежуточные итоги совместной деятельности и зафиксировали наличие инфокаровской задолженности в размере почти трех миллионов долларов. По настоянию Виктора здесь же было отмечено, что инфокар погасит задолженность к Новому году за счет очередных поставок машин. — Мы договорились, что рассчитаемся, — сказал Виктор, снова отводя глаза к окну из будущих поставок. — Из каких это будущих поставок? — с явным удовольствием спросил Корецкий. — Вы и дальше собирались обманывать государство? Разбазаривать бюджетные деньги? — Вы что думаете, я не в курсе вашей аферы с компенсацией таможенных платежей? Между прочим, уже имеется запрос прокуратуры. Что это за компенсации и почему все расчеты ведутся через неизвестно какой банк? Между прочим, высшую меру захищения в особо крупных размерах никто еще до сих пор не отменил. Это вам известно? Сысоев промолчал. Ему очень хотелось запулить чем-нибудь тяжелым в голову этому шуту начальник которого как раз и пропихивал президентский указ по льготам. Но Виктор терпел, понимая, что от дыры в голове собеседника его положение не улучшится. — Короче, так, — сказал Корецкий, не дождавшись ответа, — за вами должок три миллиона Мы еще потом разберемся, что это у вас за счета в Европе, откуда они взялись и все такое, а вот три миллиона, чтобы к понедельнику были. Мне прекрасно известно, что вы их можете сюда принести и вот на этот стол положить наличными. Так и передайте Платон Михайловичу, и Ларе Георгичу, и Марку, как его... — Цайтлина. — Привет им, скажите, от полковника Корецкого. — Не могу идти? — спросил Виктор, вставая. Корецкий махнул рукой. «Да — Идите, вас проводят до ворот. — А я с вами прощаюсь до понедельника. От Кремля до офиса на метростроевской Сысоев шел пешком, Он ожидал чего угодно, только не такого наезда. По сравнению с той информацией, которая оказалась в руках у Корецкого, требование выплатить три миллиона наличными представлялось совершенно несущественным. И надо полагать, этот сукин сын вывалит на стол далеко не все, что у него есть в запасе. Главное, он делает свои пакости прямо-таки с садистским удовольствием, можно сказать, с пионерским азартом. Неужели до сих пор помнят ту старую историю с Викой? — Сволочь! Какая сволочь! И ведь не успокоится, пока не угробит инфокар! Как хотелось бы узнать, что еще у него в папке! — Стоп! Виктор резко остановился, пропустив мимо ушей ругань прохожего, налетевшего на него сзади. — Какие бумаги! Показывал корецкий. Платежную инструкцию по переводу денег Штойеру. Акт о состоянии взаиморасчетов. Что-то еще. Да, сами расчеты, которые он и Паско выверяли, сидя на конспиративной даче под Серпуховым. Что-то было с этими расчетами. Паша с Герой жарили шашлыки они уже дважды кричали кончай ребята идите сюда мясо стынет водка греется пасько стоял у окна а он виктор он переписывал страницу с расчетами потому что на даче не было ксерокса а ему был нужен свой экземпляр чтобы без спешки проверить все в конторе помнится у него закончилась паста в ручке Тогда Пасько дал ему синий карандаш и сказал, — Черт с тобой, оставь мне карандашную копию, потом разберемся. Именно эту, карандашную копию, только что, не давая в руки, показал ему Корецкий. Но если дача сгорела вместе с Герой и со всеми бумагами в сейфе, то откуда у Корецкого эта страница?